46. -е. Реакция Тревейза не сделала ему чести. «Вы говорите на галактическом?» — спросил он совершенно по-дурацки. «А почему бы и нет? Ведь я не мой с ухмылкой ответил Солерианин. они?» — Тревейз показал пальцем на роботов. «Они роботы. Они говорят на нашем языке, как и я, но я Солерианин».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 сказал Тревес, прошу прощения. Просто после разговора с роботами я уже не ожидал услышать галактический на этой планете. Он с любопытством разглядывал Солерианина. На том была легкая белая туника, чуть присобранная на плечах, с широкими прорезями для рук и большим вырезом. Костюм Солерианина дополняли набедренная повязка и пары легких сандалий. Тревес вдруг понял, что не может определить пол Солерианина.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 Нас интересует местоположение Земли. Можете ли вы сказать нам, где она находится?» Солерианин вздернул брови, «А я думал, что первым объектом вашего любопытства буду я». И «Я отвечу, хотя вы меня и не спросили. Я Сартон Бандер, а вы стоите на территории поместья Бандера, которое простирается до горизонта и даже дальше. Я не могу сказать, что рад видеть вас».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 Если я пожелаю, то могу также легко уничтожить ваш корабль, да и вас в придачу.